Глава 33 «Долгая беседа с Тони показала мне, что в камерах он тоже ровным счетом ничего не понимает, поэтому мы с ним обсудили детали. Если ты освоишься с этой штукой, сможешь подзаработать в клубе «Дельфин». Это еще километров 80 к западу отсюда», сообщил Тони, то ли шутя, то ли серьезно. «Надеюсь, мне денег и без этого хватит». «Не забывая о влиянии». В том месте обитают самые сливки общества. Богатые, знаменитые. Возможно, когда-нибудь мы с тобой поработаем и там. А пока что мы будем трахать домохозяек и училок». С грустью закончил я. «Пять минут назад тебя все устраивало», — прищурился Тони. «Ты открыл мне новые горизонты, и теперь я стремлюсь к ним», — пропел я. «Ладно, не буду издеваться. Просто немного завидую». «Всегда хотелось хорошей жизни, понимать, что ты чего-то значишь. Можешь, влияешь, непростой кусок мяса». «Не все сразу, Ром, все придет со временем, только не зевай. Между прочим, дождь кончился, и солнце еще не село». «И?» «Дуй к морю, горе-фотограф, потренируйся с камерой. Если повезет, тебя заметят. Если она тебе еще подскажет, как этим всем пользоваться, повезет вдвойне». Странное сочетание полагаться на случайность при таком сложном деле, от которого зависели не несколько жизней, но вся корпорация в целом. Я не верил, что пар извращенских видеозаписей может серьезно навредить моему новому работодателю, но лишняя известность была бы ни к чему. На улице разогрелась, тучи проносились в берега, и я, оставшись в брюках и рубашке, бродил по гальке, прикидывая какие эффектные кадры можно сделать. А потом задумался, через какой ураган чувств мне пришлось пройти. Этих можно трахать, этих нужно. К кому-то явно испытываешь симпатию, а к другим – нечто большее, какую-то тягу. Или любовь. Легко запутаться, но ну и сказать о том, что только женщины способны на какие-то эмоции и чувства, я теперь не мог вовсе. В кашу это пока что не превратилось, и я мог четко разделять все связи, которые образовывались вокруг меня. Мозг работал отлично, не замусоренный ничем лишним, как физически, так и информативно. Оказывается, что 30 — это не 20 с деньгами. Голова все-таки уже не та. «Вы можете встать вот сюда, и тогда получите отличный кадр!» Звонкий голос вывел меня из оцепенения. «Простите». Я вижу, что вы задумались над кадром. Вот, смотрите. Девушка с недлинными волосами цвета меди вскочила на большой валун в нескольких метрах от меня и указала в сторону мыса. Он освещался солнцем, а позади скопились тучи, которые на контрасте казались буквально черными. Будет очень эффектно. О, спасибо. Я еще с непривычки, поскальзываясь на гальке, выбрал нужный ракурс и сделал кадр. Для вида покопался в настройках и сделал еще серию. Девушка не уходила. «У вас есть вкус. Я дарил ей теплой улыбкой. Вы здесь живете?» Одновременно с этим я пытался понять, она это или нет. Если передо мной стоит Вероника, то упускать момент нельзя. Но в итоге вместо естественности стал еще более скованным. «Да, я здешняя». Порыв ветра растрепал ее прическу, и волосы облепили лицо. «Ой!» Я решил поймать кадр и быстро сделал несколько снимков. К счастью, авторежим я включил еще при съемке холма, поэтому аппаратура быстро настроила фокус и несколько фотографий получились неплохими. На мой взгляд. «Что вы делаете?» Девушка улыбалась, но стремительно подскочила ко мне. «Покажите», – потребовала она. «Фотогеничность ваше все». Я улыбнулся ей в ответ. «Посмотрите». «Так, не та кнопка, М -м, черт». «Наверное, вот сюда надо нажать». Рыжая ткнула, как мне показалось, наугад, но тут же открыла список последних фотографий и принялась их пролистывать. «Неплохо и правда. А их всего восемь штук? Вы точно фотограф?» Подозрительный взгляд должен был пробить меня насквозь, но все же я удержался. «Я лишь недавно приехал, буквально час назад, только раскидал вещи и сразу кинулся сюда». Слова сами складывались в нужные предложения, пока серо-зеленые глаза не потеряли прежнюю подозрительность. А, -а, а протянула она с облегчением. «Похоже, вы уже успели подумать немало дурного обо мне, судя по тону. Я рассмеялся, чтобы мои слова не звучали обвинением в ее адрес». «Нет!» – протянула девушка в смущении. «Все в порядке. Просто я тоже люблю фотографировать. И фотографироваться тоже». «Так, может быть, вы мне попозируете немного?» – предложил я. «Но опыта у меня нет, только чутье и не больше». «Не извиняйтесь заранее», – рыжая протянула ладонь. «Я Ника». «Очень приятно. Я улыбнулся еще шире». «Рома, тогда перейдем на ты». «Можно», – ответила Ника с осторожностью. а «Мы не слишком спешим». «Нет, что вы... То есть, что ты? То есть, я не думаю, что мы куда-то спешим?» Выдохнул я и замолк. Ника выглядела моложе своих лет, едва ли на двадцать пять. Я ожидал увидеть человека забитого, который после такого случая с трудом заводит знакомство, избегает общения с людьми. Но она оказалась живой, круглолицей и веселой, небольшого роста, слегка курносой, обладательницей губ в стиле Джоли. никакой косметики на лице, так что в дополнении к медным волосам она еще была усыпана веснушками. Еще и не мог не нарадоваться тому, что ушла эпоха Барби весом под 40 кило, когда к плоской груди добавлялась еще и плоская задница. У Ники, как и у прочих встреченных мной за последние дни девушек, попка была просто огонь, хотя ее прикрывала яркая синяя юбка чуть выше колен. Грудь же была умело скрыта кожаным жакетом поверх тонкого белого топа, но я бы предположил, что там тоже что-то есть. «Ты меня так внимательно изучаешь!» — многозначительно произнесла девушка. «Да я просто думаю о позах», — ответил я, не подумав, что и мои слова тоже можно понять превратно. В смысле для фото. И снова румянец залило мне лицо. «Черт, простите, я ничего такого не имел в виду». да ладно тебе Рыжая уже крутила головой в поисках подходящего места для предстоящей фотосессии. «Я вижу, что ты просто новичок с крутой камерой, которая тебе не подходит. Надеюсь, что ты ее не в кредит брал?» «Нет, конечно. Я беру один раз и навсегда, чтобы не переучиваться под другую технику». «Ммм, интересное мнение». Ника поджала губы. «Даже не знаю. В этом городке полно фотографов. Но они либо ничего не умеют и делают ужасные кадры». Либо работают с дешевой оптикой и делают ужасные кадры. Тогда надо проверить, что я не вхожу в первую группу. Тут же вставил я. Во вторую я уже не попал». «Очевидно», — заметила Ника. «Хм, может, начнем с чего попроще, пока солнце еще не совсем село. А потом где-нибудь поужинаем, и ты дашь мне пару дельных советов на завтра». лавкач подозрительность исчезла окончательно». А улыбка играла на губах рыжей, как бы она ни старалась скрыть ее. «Даже не знаю». Советы Тони не торопить события тормозили меня. Я не смог заставить себя надавить на девушку и в то же самое время боялся упустить подходящий момент. Что если она ждет еще одного решающего аргумента? «Я здесь пробуду всего несколько дней», сказал я, послав Тони с его советами к черту. «Поэтому не хотелось бы давать тебе время на раздумья до завтрашнего утра». Ника покраснела, захлопав ресницами, но положительного ответа пока не давала. «Всё, — решил я, — дальше давить смысла нет. Либо она согласится сейчас, либо мой подход изначально плох, и провал гарантирован». «С меня уроки и советы, а с тебя фотосессия», — предложила рыжая. И ужин, добавил я, на пустой желудок информация у меня совершенно не усваивается. Моё предложение было со смехом принято, до заката оставалось меньше часа.